Глава седьмая Сразу после проведенного ничего не делании первого этап майских праздников, насыпаясь здесь меньше, чем в мое время, за окном стало шумно. И этому шуму я был рад. Прибыли рабочие, и первым делом принялись осушать пруд и выкорчевывать непредусмотренные планом деревья. Ну, неправильно растут. Потом посадил новые. Жители близлежащих домов такое событие, естественно, проигнорировать не могли и активно отправляли лазутчиков поговорить с рабочими. Получив ответ, бегунки с вполне радостными лицами облагораживают же грязную лужу, но ну, кто против будет, только словоумный, бежали делиться новостью с остальными. Порадовавшись успешно стартовавшему инфраструктурному проекту, С маминой помощью переоделся в белую рубаху с длинным рукавом и брюки, уже достаточно тепло, причесался. Таня завязала мне шнурки, потому что родительница, приседать и нагибаться тяжело. И я пошел гулять с аякой по пути обретая все более и более радужное настроение. Хорошо, когда все хорошо. И вилка приручается. Стоп. Про вилку мы будем думать потом. Разделяй жидуху на шпионскую и почти нормальную, Сережа, чтобы не перемешивались. Соечка стояла неподалеку от нашего ДК в джинсах и серой кофточке. Янтарный кулончик на шее в наличии, равно как и сережки с тем же материалом. Недавно ушки проколола, показать, что уже большая. На плече изящная взрослая югославская сумочка. «Привет!» — радостно помахал я ей. Не ответив, она, чеканя шаг, подошла ко мне и, глядя из-под огоря, огорошила. «Я от тебя ухожу!» «Что?» «Почему?» «И это все, на что меня хватило?» Саяка грустно улыбнулась. «Потому что ты не остановишься!» «Это еще что за херня? Стоп!» и «Я понял». Взяв сойку за руку, вырвалась больно, ударив самую душу, спросил. «Тебе кто-то что-то так сделать?» — сказал. «Родители?» Надменно фыркнув, она смерила меня уничижительным взглядом. «Видишь, ты уже чувствуешь себя стоящим на вершине, и тебе даже в голову не приходит, что кто-то не хочет с тобой туда!» «Точно, родители!» Облегченно вздохнул я и криво улыбнулся. «Спорим, я не сдохну». Губы Саяки задрожали. Она красноречиво ткнула пальцем мне в грудь и сустав. «Мелочи!» — улыбнулся я уже лучше. «Переживает за меня». «Писатель и композитор меня устраивает!» — жалобно протянул она. «Но ты...» Яростно вытерла наклюнувшуюся слезинку. «Тебе мало, тебе нужна долбаная власть. Нравится, когда вокруг все на цырлах бегают. Я только когда домой с Третьяковки пришла, поняла, что ты делаешь. Ты, министра МВД, как медведя за ночь дергаешь. Да у тети Наташи на свадьбе члены Политбюро были. У меня маму с папой до сих пор трясёт. Набрав воздуха в грудь, она быстро протартурила. — Я хочу нормальную семью с нормальным мужем, а не провести всю жизнь вдовой с детьми. Не ходи за мной! И она направилась в сторону своего дома. — Стой! Уйди! — обернувшись, рякнула она. — и жатвы больше не шли! — Папа Гурама притащит! — застрял в горле жалкий, невыпущенный упрек. — Ты же взрослый, Сережа, а она не заслужила. Родители? А может, сразу, блядь, генеральный секретарь ЦК КПСС? Лично пришел, лично запугал, бросай внук, а то ух, я вам. Бред. Он не полезет. Ну, не полезет и все тут. Почему? Потому что иначе это совсем невыносимый пиздец. Пнув попавшуюся под ноги бутылку, свиньи ебаные, самим же ходить. Пошел в сторону дома. «Власти хочу?» «Ха! Не в бровь, а в глаз. Дали попробовать. Ой, вкусно!» «И ведь правда не остановлюсь. Не хочу, увы. Путь уже выбран. И теперь либо на самый верх, либо наоборот вниз, на два метра. Умна Соечка. Все поняла. И приняла решение, что ей оно не надо». Сглотнул ком в горле. решение это непростое. Вон как слезки бежали. Но понимала, либо сейчас, либо никогда. А самое грустное, что и я все понимаю. А как вообще будущая жизнь в моих глазах выглядела? Просто сказка. Дома соечка, детей расти а мы с агентом Вилкой занимаемся всяким интересным. В какой то момент к детям по и полуяпонским должны были добався дети русские от виталины ясен пень соик разумеется как хорошая японская жена была бы не против сидеть дома еще и с ними а вилка продолжать бегать за мной по всему ссср а потом мы с ней оба сдохнем истерично гоготнув поднял бутылку и донес до урны Чего так трудно самим за собой убрать? Обезьяны хуевы. А сам-то типа лучше. Вон эта девочка в гарем попадает сразу, вторая, которой агент на вырост. А где две, там и третья, и четвертая. Так и вижу себя лет через десять в телеке. Всех люблю, товарищи, но ну, разве я не заслужил специальный указ о разрешении Ткачеву легализовать гарем через ЗАГС? Проклиная себя за обезьянство, погоревал, и по потерянному лицу нас все вместе видели, а теперь я, получается, слит. Получается слабость. Вот это точно мимо, это я себе дохуя возомнил. Остальные-то иронично видят во мне ребенка. Ну, с одной девочкой повлиял, ну, с другой, какая разница, дело молодое они сильно лимоная я выгляжу в глазах других обезьян издевательски задал я себе вопрос все к лучшему дай саяки бог мужа хорошую и долгую счастливую жизнь такую с которой я совершенно несовместим но выжить все-таки постараюсь вот поэтому в главы государства молодежь не берут Гормональный фильтр, так сказать. Уж я бы сейчас навел шороху, чтобы остальная жизнь тоже медом не казалась. Мед. Сам не понял, как ноги принесли меня к дому вилки. Давай, потерпевший сокрушительный крах малолетней Казанова, зайди. Безотказный товарищ лейтенант обязательно вытаит вот эти жалкие слезы и не менее жалкие сопли. У нее ведь приказ такой — меня нянчить. Нет уж, пойду домой. А в гости к Виталине потом схожу, как положено, в нормальном расположении духа и с цветами. акифов племянник уже приводит к опыты опыту. Пусть лучше она терпит меня веселого и легкого на подъем, чем унылого и жалкого. Хорошо, когда гарантированный запасной аэродром есть. «Да, Сережа?» — спросил я себя и пошел домой. Будь я настоящим потазом, было бы хуже. А так, че мне? Первый раз, что ли? Ну, а плюха прям вкусная. Вот тебе урок, который нужно запомнить как минимум до следующего перерождения. Вокруг живые люди. Им Сережа Ткачев может и не подходить. Глупо. Боялся, что вилку отберут, потому что вот это, пока не захочешь уйти, банальный костыль для совести, такие без приказа не уходят. А в итоге отобралась соечка Вот уж макнула мордой в лужу, так макнула. Орегато, Саяко-сан. Низко поклонился я в сторону Сойкиного дома, вызвав удивленные взгляды играющих в домино, за деревянным столиком неподалеку дедов. Спасибо за урок. Очень полезно огрести именно сейчас, когда начал отрываться от земли, но ничего фатального еще не произошло. В сказку поверил, а кто бы нет. На тебе убер на тебе средства производства по первому требованию. Вот неограниченное телефонное право. Играй, сказочный мальчик, в рамках аккуратно подготовленного всемогущим, условно, дедом полигона. Но я бы предпочел еще пару пуль отхватить. Мясо-то регенерирует. Серый ты как? Остановился рядом со мной черный москвич, и в окне показалась знакомая рожа. — Я вас девятый раз вижу, — заявил ему вредный мальчик. — Плохо работаете. Говорил, что буду на таких жаловаться. Но где справедливость, если я половину Москвы в лицо помню? КГВ старается и меняет наружку по сложному, лишенному закономерности графику. Но какой к черту график, если память абсолютная и львиная доля московских КГВшников там надежно зафиксирована? А теперь в память добавилась по-настоящему тяжелая сцена. Очень неприятно, когда бросают. Придется с этим жить. Мужик посмурнел. Но никому не скажу, — пообещал я. Нормально, домой еду и останусь там до завтра. — Дел не натворишь, — строго спросил он. — Никакого члена вредительства, — вздохнул я. У меня очень удобная причина спокойно жить дальше есть. Вон дел сколько, разве могу людей подвести Молодец, — одобрил он, — все зло от баб. — Вся радость от них же, — грустно вздохнул я. — До свидания. «До свидания!» — послушно упаковался в машину. И как в таких условиях с бутылкой на берегу Москвы-реки сидеть угло, угробленную первую любовь оплакивать? Кровавый режим, что с него взять? Пару раз, запнувшись на лестнице, открыл дверь своим ключом. Бубнит телевизор, все еще пахнет вареньем. А вот маме поныть можно, ей только приятно будет. Но это чуть позже. Взяв себя в руки, позвонил Акифу, чтобы отменить жатву. Посочувствовал мне хороший Азер и даже пообещал познакомить с родственницей. Ах, как говорится, но предложение несвоевременное. Не хочу никого искать и прикипать. Бросят же. Положил трубку и телефон зазвонил сам. «Ткачев!» — буркнул я. готовясь имитировать неполадки на линии. Это когда шнур выдергиваешь, потому что говорить мне моготу». «Никто и ничего им не говорил, а тем более не делал». Раздался совершенно неожиданный, спокойный голос деда Юры. «Доложили уже». «Вы удивитесь, но я сразу так решил». Грустно ответил я ему. «Вы же нормальный мужик, товарищ генеральный секретарь, и на такое санкции бы никогда не дали». И положил трубку. Нехуй тут режим радиомолчания нарушать. А теперь немножко сублимации личного горя в общественно полезный эффект. Позвонил Бабе Кате, И рассказал о том, как сильно приемному внуку и всем его друзьям хочется почитать про Алису Селезневу и даже кино про нее снять и мультфильм. Но вот беда. Товарищ Блучев-то не в союзе, следовательно, печатать его нифига не рвутся, а он, как следствие, пишет медленно и на досуге. А еще он банально комплексует, боится, что его попрут из Института Востоковедения за несерьезность подростковой фантастики. Ну не пиздец ли, а? Да к черту, бабушка она или нет? А еще, шмык, для разнообразия не притворяюсь, а еще меня девочка бросила и совершенно позорно заныл.